Я не читал рукописи господина ГРД. Эта рукопись, которую господин Аррель ненадолго выпустил из рук, почти тотчас же к нему и вернулась, поскольку я, согласившись написать пьесу под известным названием и на известный сюжет, опасался как бы работа, проделанная до меня, на меня не повлияла и не лишила меня вдохновения, которое было мне необходимо для того, чтобы покончить это произведение. Теперь, поскольку господин ГРД находит, что публика еще недостаточно посвящена в подробности этой злополучной истории, пусть он призовет в качестве судей трех литераторов по собственному выбору, пусть он предстанет перед ними со своей рукописью, а я со своей, и тогда они рассудят, кто вел себя порядочно, а кто проявил неблагодарность. ГРД, конечно, был человеком раздражительным но у него были толковые юридические советники. Он постерегся ввязываться в профессиональное разбирательство, которое вполне могло обернуться против него, и предпочел судебный процесс. С одной стороны, он оказался прав, потому что процесс он выиграл. С другой стороны, ошибся, потому что, несмотря на все приложенные им усилия, никто и никогда не поверит в то, что он действительно был автором Нельской башни. Арель в полном восторге от того шума, который поднялся вокруг пьесы, убрал менявшееся ему вину звездочки и принялся рассказывать повсюду, что настоящий автор драмы не тот человек, который требует признать себя таковым, а тот, кто скрывается из чувства собственного достоинства и мудрости. Это низменная перебранка вынудившая Александра играть по отношению к злобному начинающему драматургу роль состоявшегося и уверенного в себе писателя, окончательно привела его в уныние. Ему, привыкшему думать только о будущем, пришлось оглянуться на прошлое. За полтора года он написал семь пьес. Все они поставлены на сцене. Пять из них он отдал в театре под собственным именем, еще две, не называя себя. Не многовато ли для одной единственной головы? Не упрекнут ли его в том, что слишком много писанины выходит из-под его пера? Задумываясь о самом себе, он уже толком не знал, никак себя определить. Ничего он в действительности хочет. Иногда ему казалось, будто самое важное для него это получить побольше денег за те пьесы, в успех которых он не верил. Иногда он считал главным завоевать признание публики теми пьесами, которыми по праву мог гордиться, пусть даже они не собирали полных залов. В конце концов, кто же он на самом деле? Ремесленник или гений? Петрушечник или творец? Забавник или мыслитель? В иные дни он склонялся к коммерческому сочинительству, в другие стремился к головокружительной славе. Должно быть, зрители и журналисты задаются вопросом, насколько можно доверять человеку, который то и дело упоминает о своей писательской чести, но вместе с тем не отказывается от работы ради пропитания. Временами ему хотелось бежать из Парижа, города, где его, возможно, любили, а, возможно, и ненавидели где над ним то ли насмехались, то ли превозносили его до небес. Теперь он и сам не понимал, как к нему здесь относятся. Однако после кончины генерала Ламарка, героя славных июльских дней, семья покойного выбрала именно его, Дюма, в качестве распорядителя похорон. И то, что ему была оказана такая честь, утешило его во многих и разочарованиях. Прилюдно отдав долг памяти усопшего, Александр рассчитывал тем самым убедить скептиков в собственной приверженности либеральным взглядам. На рассвете 5 июня он облачился в свой мундир артиллериста национальной гвардии и, склонив голову вместе с другими тянувшимися медленной вереницей, приблизился к телу, чтобы возложить лавровую ветвь. Ослабленный болезнью, он побаивался медлительности церемонии и долгого пути, который ему предстояло проделать, идя следом за катафалком. Ко всему еще некоторые считали, будто следует опасаться беспорядков и народных волнений. Уверяли, будто правительство стянуло войска ко всем стратегическим точкам, чтобы иметь возможность вмешаться, если произойдет малейший инцидент. Под затянутым тяжелыми тучами небом было душно и жарко. Гроза началась в ту самую минуту, когда погребальная колесница, которую везли тридцать молодых людей, тронулась с места и покатила между двумя плотными рядами зевак, скопившихся по обе стороны мостовой. Лафайет мужественно шагая под проливным дождем, шел во главе процессии. Александр в насквозь промокшем мундире с саблей в руке следовал за ним по пятам, стараясь держаться твердо и достойно, несмотря на то, что испытывал легкое головокружение. Когда процессия двигалась по улице Шуазель и поравнялась с клубом аристократов, стоявший на балконе герцог де Фитц Джеймс, сторонник легитимистов, отказался обнажить голову перед останками друга Смутьянов. «Шляпу долой!» — кричали ему из рядов. Затем начали забрасывать его камнями. Несколько стекол разлетелось в дребезги. Он поспешал скрыться, а толпа вслед ему скандировала «Почет генералу Ламарку!». Рядом с Бастили к похоронной процессии присоединились около 60 студентов политехнической школы, которые пренебрегли запретом покидать ее стены. Как только они показались, оркестр, шедший во главе кортежа, грянул Марсельезу. Позже Дюма в своих мемуарах напишет, что и представить себе невозможно. Каким восторгом толпа встретила эту электризующую мелодию, которая вот уже год как была под запретом. К оружию граждане дружно подхватили пятьдесят тысяч голосов. У въезда на Мосс Аустерлица высилась трибуна с которой несколько выдающихся личностей должны были произнести речи, после чего катафалк с телом генерала продолжит свой путь в Ландам, где покойный будет погребен. Время близилось к трем часам пополудни. Александр, который со вчерашнего дня ничего не ел, решил, пока ораторы будут произносить речи перед собравшимися, пойти перекусить. Двое его приятелей-артиллеристов, тоже проголодавшихся, отправились вместе с ним. Они направились к заведению под названием «Большие каштаны» на набережной Рапе.